А в нашем случае была нештатная ситуация, закончившаяся плохо, хуже того, имеющая продолжение. С тяжёлым вздохом я начала просматривать запись о гибели команды исследователей, Только уже внутри корабля «Боус». Шлюзовая камера, конечная в череде дезактивации, заполнилась очищающими средствами, которыми обрабатывали костюмы команды. Загорелся зелёный свет, оповещая, что ничего опасного не обнаружено. Двери плавно отъехали, и я вновь увидел лицо руководителя группы Шершнева. Сейчас он не улыбается, не шутит. Лишь поморщившись, кивает к шансу Мейнару. Затем, глядя в камеру, называет дату — время возвращения с заражённого корабля, перечисляя доставленные с собой. Пока он говорит, за ним один за другим выходят участники группы Альфа-3, неторопливо снимает защитные костюмы. Крепкие, смелые, погибшие. В это опять сложно поверить. Шершнев закончил. Группа вернулась в полном составе, пострадавших нет. Дальше я проматывала некоторые не особо важные моменты из жизни команды Абоус. Компьютер показывал сразу несколько фрагментов одновременно, позволяя видеть, что происходило в следующие сутки на корабле. Первым почувствовал недомогание у Уали Шиура. Спустя несколько часов, сидя за столом, он неожиданно застонал, схватившись за бедро. Буквально минуту ушла на выяснение причины, приняли за мышечную судорогу. Но самотек, показавшийся сначала обычным, недомогание не пустили, и помимо уже идущих исследований биообразцов, доставленных с транспортника, проверили и Уали. Диагноз оказался куда страшнее. Через час Шиура валялся на кровати, корчась в постоянных приступах судорог. Зеленокожий циклоп Рау Ли, что-то увидев в микроскопе, потер лицо и снова припал к окуляру. Еще минута, слишком долго, и он устал, откинулся на спинку кресла. В следующую минуту он сидел так, словно на него сейчас навалились все печали Вселенной. Затем отправился в основную лабораторию. Там в тот момент находились Шершнев и Сай Майнар, возглавлявшие исследовательскую миссию. Выслушав доклад Рафанца, ученые пораженно замерли. Дальше Шершнев стремительно понёсся в отсек, где хранились защитные костюмы. Спустя какие-то полчаса они обнаружили, что «Розовая» легко преодолела всезащитные барьеры и проникла на очередной корабль. Они изолировали заражённого у и членов группы исследователей от остального экипажа, пытаясь спасти жизнь другим, уже даже не себе. Из бортового журнала корабля «Боус», идентификационный номер 6563. Я добавила громкость, слушая погибшего последним шанса. Отчёт ведёт глава миссии Сейн Мейнар.